Вита размяла в руках листик, понюхала ладони. Дерево, похожее на лосурскую березу, имело аромат лаванды, и от этого впору было сойти с ума. Она поморщилась, бросила лист в кучку золы. Посередине небольшой полянки был оборудован очаг из камней, оборудован с основательностью и аккуратностью, отличающими представителей подгорного народа. А на веточках окружающих кустарников можно было найти белые волоски со шкуры барса. И так они были здесь. Вирош, нашедший эту полянку, идентифицировал по запаху рю ворона и своего собрата. Запаха сопровождающего их гнома он не знал, но Вита не сомневалась в том, что это почтенный ежевиш синих гор мастер. По словам Гроя, хорьки провели на поляне несколько дней, будто ждали чего-то, а затем покинули ее, отправившись в неизвестном направлении. Впрочем, направление скоро будет установлено. Оборотень, приведя сюда своих спутников, сменил ипостась и ушел по следу вниз по склону холма. «Да что же это такое?» — в очередной раз возмутился Варгас. Он так и не смирился с тем, что не может установить местонахождение группы. Более того, магия здесь не действовала. Энергетические потоки подцеплялись, заклинания сплетались, Но на выходе получался пшик. «Может быть, ты уже уймешься, почтенный?» — фыркнула Фарка. «Что толку себя мучить?» Виталья не расслышала ответ. Собственная сила сжалась в тугую пружину, завибрировала, рождая в теле неприятные ощущения. Подобное она испытывала лишь однажды в пещере, где обнаружился пресловутый бог хаоса. Аналогия не радовала. «Ты тоже это чувствуешь?» — изумился кипиш, появляясь у нее на плече, невидимый для остальных. «Это место будто огромная гробница, вот только пустая!» Волшебница поежилась, повеяла от его слов одиночеством существа, застрявшего в вечности. Над головой что-то мерзко заскрипело. Земные недра, побледнела винья. Вита проследила за ее взглядом, по стволу дерева лазало странное существо. Оно имело оперенные лапы и крылья, оканчивающиеся когтями, а также клюв, по обоим сторонам которого были ясно видны острые клыки. Глазам не верю! констатировал кипиш. Вита, ты видишь то же, что и я? «Страшненькое пернатое зубастое существо, слизывающее муравьев с древесной коры!» Девушка кивнула. Страшненькое пернатое зубастое существо посмотрело на башка одним глазом и издало зубодробительную трель. «Нет, я больше не выдержу!» — произнесла Фарга, поднимаясь с бревнышка, на котором сидела рядом с гномеллой и скрываясь в кустах. Спустя мгновение оттуда мягко выпрыгнула огромная желтая кошка, провисила к древесному стволу и запрыгнула на него, выпустив страшные когти. Замерев, бригада разглядывала спутницу, которую впервые видела в природной ипостаси. Тариша была красива, невзирая на уродливый шрам, портивший шикарную маску на морде. На шкуре были и другие отметины, на спине и боках. Уже заросшие шерстью, они определялись только по нарушению рисунка полос. Птица-зверушка, издевательски скрипя, поднялась по стволу. Фарга в азарте лезла за ней, нащупывая лапами наиболее толстые ветви. «Перед нами архус важно заявил кипиш. Древнейшая вымершая птица подкласса ящерохвостых. Вымерший псириоархус радостно какнул Фарги на голову. Тигрица, зарычав, ударила по стволу лапой и обрушилась вниз, ломая ветви. С земли поднималась злая, как тысяча демонов, Тариша Виден в человеческом обличье. Шипя и ругаясь, потирала спину и бок. Издав победоносный крик, ископаемый псириоархус спланировал на соседнее дерево и скрылся в подкронном мраке. «Так ты говоришь, он вымер?» — уточнила Вителья. Ей все больше хотелось ущипнуть себя, чтобы заставить проснуться от кошмара. «А какает, как живой!» — констатировал Дробуш.